Глава 9. Майор, майор, майор, майор. Майор, майор, майор, майор появился на свет с великим трудом. Подобно Миниверу Чиви из стихотворения Робинсона, тосковавшему по минувшей эпохе, он родился слишком поздно, ровно на 36 часов позже, чем могла выдержать без ущерба для здоровья его матушка, кроткая и хворая женщина, настолько изможденная полуторасуточными родовыми муками, что у нее пропала всякая охота продолжать давний спор со своим мужем об имени нового младенца. А ее муж вышел в коридор с безулыбчивой решимостью человека, который точно знает, чего он хочет. Худой и долговязый, в массивных кожаных башмаках и плотном черном костюме, твердыми шагами приблизился он к дежурной сестре. Не дрогнувшей рукой заполнил свидетельство о рождении и с каменным лицом протянул ей заполненный бланк. Та молча взяла его и деловито ушла. Глядя ей вслед, он раздумчиво соображал, что у нее надето под халатом. Когда он вернулся в палату, его жена обессиленно лежала под одеялом, похожая на дряблую репу, осунувшаяся, сморщенная, бесцветная, и ее блеклое лицо казалось совершенно безжизненным. Она лежала возле внешней стены у окошка с треснувшим тусклым отвьевшейся пыли стеклом. День был холодный и сумеречный, мутное небо истекало дождем. В других палатах белые, как мел пациенты со старчески голубыми губами, умирали без всяких проволочек. Отец новорожденного, прямой и масластый, долго смотрел, стоя возле кровати, на свою жену. «Я назвал мальчика Калибом», — помолчав, объявил он. «Твое желание исполнено». Роженица не откликнулась, и он неспешно усмехнулся. Все у него было рассчитано до тонкости, ибо лежавшая в убогой палате женщина уже уснула и не узнала, что он ее обманул. Столь бесславное начало поразило в конце концов никудышного командира эскадрильи, который проводил большую часть своего рабочего дня на пьяносе, подписывая официальные документы именем Вашингтона Ирвинга. Майор-майор предусмотрительно расписывался как Вашингтон Ирвинг не своим почерком, то есть левой рукой, надежно охраняемый от случайных соглядатаев, ненавистной ему должностью да темными очками и фальшивыми усами. На тот случай если кто-нибудь все же заглянет в целлулоидное палаточное окно, из которого какой-то воришка вырезал прямоугольную полосу. Эти два удара судьбы, рождение и повышение, были разделены 31 годом одиночества и неудач. Майор-майор родился с незаурядным опозданием и заурядными способностями. Заурядность бывает врожденной, приобретенной и навязанной. Майору-майору достались все три. Он выделялся особой безликостью даже среди самых безликих людей, и при встрече с ним у всех ярко запечатлевалась в памяти его полнейшая бесцветность. Помимо тройственной заурядности, судьба дала ему в удел тройное проклятие – матушку отца и роковое сходство с Генри Фондой дала с рождения. Он еще и понятия не имел, кто такой Генри Фонда, а его уже постоянно подвергали нелестным сравнениям. Любой незнакомец мог пригвоздить его к позорному столбу этого сходства, и он с измольства привык бояться людей, покаянно осуждая себя за то, что он не Генри Фонда. Ему было тяжко нести по жизни такое бремя, но сдаваться он даже не помышлял, унаследовав неистребимую стойкость от своего шутника отца. А отец его, здравомыслящий и благочестивый человек, любил прилгнуть про свой возраст. Так он представлял себе юмор. Это был фермер, долговязый и длиннорукий, богобоязненный, законопослушный, свободолюбивый и несгибаемый индивидуалист, убежденный, что государственная помощь кому-нибудь, кроме фермеров, подспудно сталкивает страну к социализму. Он проповедовал бережливость и неустанный труд, а распущенных женщин, которые ему отказывали, сурово осуждал. Все поля у него на ферме были отведены под люцерну, и он прекрасно кормился тем, что не засевал их. Правительство щедро платило ему за каждый бушель невыращенной люцерны. Чем больше люцерны он не сеял, тем больше денег получал и бережливо вкладывал каждый незаработанный цент в покупку новых земель, чтобы не выращивать еще больше люцерны. Он трудился над этим успешно и без устали. Долгими зимними вечерами он прилежно сидел дома, не подчиняя упрежь, и едва прикорнув после обеда, спешил в поле, чтобы не засеять его как можно надежней. Он умело вкладывал деньги в землю и вскоре стал не выращивать больше люцерны, чем любой другой фермер в его округе. Соседи приходили к нему за советами, ибо он выколачивал из земли гораздо больше всех прочих, а значит, был мудр. «Не посеешь – не пожнешь», – уверенно утверждал он. «Воистину так» скрепляли соседи. Этот благочестивый фермер кистово приветствовал экономию государственных средств, пока правительство исправно выполняло свой священный долг по закупке у фермеров всей выращенной ими люцерны, которая была никому не нужна, или по оплате всей невыращенной ими люцерны, которую они могли вырастить на своих полях. С гордой независимостью отвергал он закон о пособии безработным, и никогда не уставал выклянчивать, выпрашивать, выцыганивать или вымогать все, что возможно, у кого было можно, ибо взывать к людям о своих богоугодных нуждах он мог всегда и везде. «Господь Бог дал нам, добрым фермерам, две могучие длани, дабы загребали мы ими обеими все, что можно». Вдохновенно провозглашал он со ступеней суда или перед дверьми магазинчика, принадлежавшего концерну «Вся американская торговля», поджидая, когда молоденькая вздорная кассирша, за которой он ухлёстывал, выйдет с неизменной порцией жевательной резинки во рту на улицу, чтобы наградить его сварливым взглядом. «Если бы Господь наш не возжелал, дабы загребали мы, грешные, сколько сможем», — продолжал он нам не достались бы его произволением две добрые длани». И присутствующие согласно бормотали, «Воистину так». Подобно кальвинистам, он верил в предопределение и без труда провидел, что любые несчастья, кроме его собственных, не посланы людям Господом. Он курил и выпивал, а из бесед особенно ценил мудрые и глубокие, приправленные добрым юмором. Особенно свои собственные, особенно когда он врал ради доброй шутки про свой возраст или шутил насчет Господа Бога и затяжных родов своей жены. Шутка про роды жены и Господа заключалась в том, что Бог сотворил за шесть дней весь мир, а его жена тужилась целых полтора дня, чтобы произвести на свет одного единственного майора-майора. Человек нестойкий и просто промаялся бы на его месте эти полтора дня в больничном коридоре, а человек непоследовательный успокоился бы на полумере вроде «Майера Низамайера» или «Майера Шмайера», или, к примеру, дал бы сыну позорно куцее имя «Майер Майер», чтобы крахоборно увековечить в нем себя и свой род. Да не на того напали. Он ждал этого счастливого случая 14 лет и не собирался его упустить. Тут наступало время для его коренной, как он считал, шутки. «Счастливый случай, он счастливый и есть. Проморгай, и случаю настанет кончина». Эту шутку он повторял при каждом удобном случае. А для его сына первая издевательская шутка судьбы, врожденное сходство с Генри Фондой, положила начало нескончаемой череде издевательских шуток превративших его жизнь в горестное и унылое существование. Имя, данное отцом новорожденному, стало второй издевательской шуткой. О ней никто не знал, кроме его отца, пока сын не дорос до детского сада. При записи в детский сад имя открылось, и последствия были самые ужасные. Эта новость убила его матушку, которая потеряла волю к жизни, зачахла и скончалась, что очень воодушевило его отца, давно решившего жениться на кассирше из бакалейного магазина, если она по-прежнему будет проявлять строптивость. однако вовсе не уверенного, что ему удастся спровадить с фермы жену без приличного денежного пособия или хорошей взбучки. Ребенок выжил, но с трудом. Известие, обрушенное на него взрослыми в столь нежном возрасте, пристукнуло его и навсегда ошеломило – Известие, что он вовсе не «Калиб Майер», как его звали с рождения и как он привык думать о себе сам, а какой-то совершенно неведомый ему «Майер, Майер, Майер, Майер», про которого у них никто никогда даже слыхом не слыхивал. Ребятишки-приятели, а их и раньше-то было немного, навсегда отшатнулись от него. С детства приученные сторониться чужаков – не говоря уже о чужаке, который много лет их надувал, выдавая себя не за того, кем был. Никто не хотел иметь с ним дела. У него стали заплетаться ноги, и все валилось из рук. С робкой надеждой относился он к любому новому знакомству, но надежды его никогда не сбывались. Он отчаянно нуждался в друге, а поэтому был обречен на одиночество. Постепенно... Он превратился в долговязого, неуклюжего, чудоковатого и мечтательного юношу с застенчивым взглядом и неуверенной, легко расцветающей на нежных губах улыбкой, которая мгновенно усыхала при очередной неудаче или обиде. Он слушался старших, которые терпеть его не могли. Он делал все, к чему они его призывали. Они призывали его семь раз отмерить, прежде чем отрезать, и он отмерял. Они призывали Его никогда не откладывать на завтра то, что можно было сделать вчера, и Он не откладывал. Они призывали Его почитать отца своего и мать, и Он почитал. Они призывали Его не убивать, и Он не убивал до войны. Потом Его призвали в армию, чтобы убивать, и Он убивал. Он безропотно подставлял при необходимости другую щеку и неизменно поступал с ближними так, как Ему хотелось, чтобы поступили с Ним. Когда он творил милостыню, его левая рука не знала, что делает правая. Ни единого раза не упомянул он в суе имя Господа Бога своего, не пожелал жены ближнего или осла его. Он любил ближних и даже никогда не лжесвидетельствовал против них. Старшие терпеть его не могли, потому что он был вопиющий и наковерующий или дерзостно более правоверный, чем они». Поскольку ему не удавалось хорошо пожить, он хорошо учился. В университете своего штата он занимался так серьезно, что гомосексуалисты считали его интеллектуалом, а интеллектуалы – гомосексуалистом. Он специализировался в английской истории, и это не прошло им ударом. «Английская история?» разгневанно изумился сенатор их штата с густой серебряной гривой и сомнительной репутацией. А почему не американская? Может, он думает, что она хуже других? Незадачливый студент мигом переключился на американскую литературу. Но ФБР уже внесло его в списки неблагонадежных. На захолустной ферме, которую он считал своим домом, жило шесть человек и шотландский терьер. Причем... Пятеро из них, не считая терьера, оказались агентами ФБР. Вскоре они собрали на него достаточно компрометирующих материалов, чтобы сделать с ним все, что угодно. А угодно им было призвать его в армию рядовым, ничего лучшего они придумать не сумели, где через четыре дня он стал майором, чтобы конгрессмены, у которых ни на что другое не хватало ума, могли бегать взад-вперед по улицам Вашингтона, округ Колумбия, с возгласами «Кто произвел новобранцев в майоры? Кто произвел новобранцев в майоры?» А произвела его в майоры счетно решающая машина фирмы IBM с почти таким же благочестивым чувством юмора, как у его отца. Решив, что слово «майор», повторенное к тому же четыре раза, Это просто ляпсус нерадивого писаря из призывной комиссии, который по небрежности исказил звание новоиспеченного офицера-майор, а имя вставить забыл. Она посчитала не слишком-то важным, как будет зваться человек, посылаемый на убой, и нарекла его воинским званием. Таким образом, урожденный майор майер майор майор машинально стал майором по имени майор-майор-майор. Когда началась война, Он все еще был покладистым и послушным. Его призвали в армию рядовым, и он покорно подчинился. Его призвали перейти в летное училище, и он почтительно повиновался. А накануне в 3 часа утра уже безропотными сил босыми ногами ледяную грязь, стоя в строю перед здоровенным воинственным сержантом, который угрожающе сообщал новобранцам, что... Он может выбить к такой-то матери дух из любого соложонка в своем подразделении и готов подтвердить слова делом хоть сейчас. Всего за несколько минут до этого новобранцев из его взвода растолкали подхватистые капралы и приказали им собраться у административной палатки. С неба лило. Новобранцы выстроились, где было указано, в гражданской одежде, которую надели на себя три дня назад, когда уходили в армию. Тех, кто немного задержался в своих промозгло-темных палатках, чтобы торопливо обуться, отправили разуваться, и теперь они стояли босые в ледяной, раздрызганной их ногами грязи под беспощадным взглядом воинственного сержанта, который утверждал, что может выбить к такой-то матери дух из любого соложенка в своем подразделении. Им не захотелось с ним спорить. Неожиданное производство одного из новобранцев в «Майоры» тяжким грузом придавила воинственного сержанта к земле, потому что лишила его возможности выбить к такой-то матери дух из любого соложенка в своем подразделении. Несколько часов предавался он, как Саул, горестным раздумьям, сидя на койке в своей палатке и не желая никого видеть, а его отборная гвардия из подхватистых капралов уныло стояла у входа на карауле, преданно охраняя горький покой уединившегося командира. Однако к трем часам утра сержант разрешил таки свое мучительное недоумение, и новобранцы опять были грубо подняты со своих волглых коек подхватистыми капралами, которые приказали им собраться босыми возле административной палатки, где их уже поджидал воинственно подбоченец повеселевший сержант, настолько распираемый желанием высказаться, что он весь извелся, пока они сонно ковыляли на очередное рассветное собеседование. «Мы с майором-майором, тем же угрожающим, что и накануне тоном сообщил он, можем выбить к такой-то матери дух из любого соложонка в нашем подразделении». Офицерам тоже пришлось расхлебывать в этот день заваренную электронной машиной майорскую кашу. Как им вести себя с новоиспеченным майором? Относиться к нему пренебрежительно значило бы унижать майорский чин – а держаться с ним на равных было для них просто немыслимо. Однако им повезло. Он послушно попросился в летное училище. Под вечер приказ о его отправке был готов, и на следующее утро ровно в три часа его грубо подняли с койки, воинственный сержант пожелал, чтобы дорога была ему с катертью, и он отбыл на самолете в Калифорнию. Лейтенант Шайскоп побледнел, как беленая дерюга, когда перед ним предстал босой с грязными ногами майор-майор. А тот был уверен, что его грубо растолкали в 3 часа утра для построения перед палаткой сержанта и оставил носки с башмаками под своей койкой. Его гражданская одежда была замызганной и мятой. Лейтенант Шайскоп, который тогда еще не завоевал славу великого мастера маршировки, а немело содрогнулся, представив себе басого майора-майора среди курсантов своей роты на очередном воскресном параде. «Немедленно отправляйтесь в санчасть», с трудом обретая дар речи, проблеял он, «и доложите, что вы больны. Лежите там, пока не получите свое денежное довольствие, чтобы купить себе военную форму и башмаки, обязательно купите башмаки». «Слушаюсь, сэр». «Вы не должны говорить мне, сэр, сэр», — почтительно указал майору-майору лейтенант Шайскоп. «Вы ведь выше меня по званию, сэр». «Так точно, сэр, выше. Но вы мой командир, сэр». «Так точно, сэр», — согласился лейтенант Шайскоп. «Я ваш командир, сэр. Поэтому выполняйте мои приказания, сэр, чтобы не нажить неприятностей. Отправляйтесь в санчасть, сэр, и доложите, что вы больны. Лежите там...» «Пока не придет ваше денежное довольствие, а потом купите себе форму, сэр». «Слушаюсь, сэр». «И башмаки, сэр. Купите башмаки при первой возможности, сэр». «Слушаюсь, сэр. Будет исполнено, сэр». «Благодарю вас, сэр». Жизнь в летном училище складывалась у майора-майора, как и везде. Все от него хотели избавиться. Инструкторы постоянно уделяли ему повышенное внимание, чтобы поскорее сбыть его с рук. Не успев опомниться, Он получил крылышки пилота и был отправлен в Европу. И вот там-то впервые неожиданно обнаружил, что судьба ему улыбается. Всю жизнь он страстно мечтал об одном – оказаться среди кого-нибудь своим, и на пьяносе его поначалу приняли за своего. Общая боевая служба слегка стирает разницу в званиях среди военных, так что отношения между солдатами и офицерами неизбежно упрощаются и смягчаются. Люди, которых он почти не знал, бросали ему на ходу привет и приглашали сыграть в баскетбол или сходить искупаться. Лучезарнейшие часы своей жизни провел он на баскетбольной площадке, где игра длилась иногда весь день, и где победа была никому не нужна. За счетом никто не следил, а игроков на площадке собиралось от 1 до 35. Майор-майор никогда раньше не играл в баскетбол, да и вообще спортом не занимался но его высокий рост и великий энтузиазм отчасти заменяли ему и природное проворство, и спортивный опыт. Он ощущал полнейшее счастье на этой колдобистой баскетбольной площадке, перекидываясь мячом с малознакомыми офицерами и солдатами, которых определил для себя почти друзьями. О счете во время игры никто не думал, ни побежденных, ни проигравших там не бывало, и майор-майор – остро наслаждался каждым своим жирафьим скачком, пока туда не прикатил в день гибели майора Дулса на своем ревущем джипе полковник Кошкарт и не отнял у него эту радостную возможность навеки. «Вы теперь командир эскадрильи!» грубо рявкнул ему через придорожную канаву полковник Кошкарт. «Да только ничего это не значит, не думайте!» «Потому что вы будете просто значиться командиром эскадрильи, а значит, ничего это не значит, понятно?» Майор-майор давно уже изводил полковника Кошкарта как постоянно ноющий зуб. Лишний майор в списке личного состава нарушал идеальный воинский порядок у него в полку, а это было на руку интриганам из штаба 27-й воздушной армии, которых он уверенно причислял к своим врагам и соперникам. Полковник Кошкарт постоянно молил судьбу о какой-нибудь счастливой случайности вроде смерти майора Дулуса. Его уже окончательно допек лишний майор, и теперь, наконец, он мог от него избавиться. Назначив майора-майора командиром эскадрильи, он умчался в своем рычащем джипе так же стремительно, как приехал. А майор-майор навеки выбыл из игры. Мучительно покраснев, он словно столб застыл на месте, не в силах осознать всю глубину своей беды. Потом обернулся к почти друзьям на площадке, ища поддержки, но сразу же попал под обстрел тупо любопытных и угрюмо враждебных взглядов. Его прохватила дрожь стыда и тревоги. Через несколько минут игра, впрочем, возобновилась, но лучше ему от этого не стало. Когда он вел мяч, игроки перед ним расступались – Когда требовал паса, все ему повиновались. Когда мазал по корзине, никто не пытался перехватить мяч, пока он сам его не подхватывал. И ни единого слова вокруг тишину нарушал лишь его собственный голос. На другой день все повторилось, а на третий он играть не пошел. Да и в эскадрилье люди будто по команде перестали с ним разговаривать, но зато начали пристально разглядывать. Он ходил с опущенными в землю глазами и горящими от смущения щеками, отверженный, ненавистный, презираемый и злобно подозреваемый во всех смертных грехах. Однополчане, которые раньше едва замечали его сходство с Генри Фондой, теперь, казалось, только об этом и говорили, причем некоторые из них едко намекали, что за сходство-то он и назначен их командиром. Капитан Гнус, давно метивший в командира эскадрильи, утверждал даже, что «майор, майор», На самом-то деле вовсе не майор, а Генри Фонда, но по лживости характера не желает в этом признаться. Зачумленный майор-майор мучительно барахтался среди бесчисленных несчастий, Ничего ему не сказав, сержант Бобикс перенес его пожитки в просторный трейлер, где раньше жил майор Дулус. А когда майор-майор, запыхавшись, ворвался в штабную палатку, чтобы подать рапорт о краже личного имущества, Молоденький дежурный капрал напугал его почти до потери сознания, вскочив на ноги и рявкнув: «Смирно!», как только он появился. Майор-майор замер по стойке смирно вместе со всеми остальными, лихорадочно пытаясь сообразить, что за важная птица влетела следом за ним в штабную палатку. Напряженная тишина нескончаемо длилась и они могли проторчать там, не смея пошевелиться вплоть до судного дня, если бы майор Денби, полковой штабист, заглянувший к ним примерно минут через двадцать, чтобы поздравить майора-майора с назначением, не вывел их всех из этого присмирненного столбника, отменив приказ архидисциплинированного капрала. Но муку еще того горше и страшнее пришлось испытать майору-майору в офицерской столовой, Когда лучащийся улыбчивыми морщинками мило Миндер-Биндер повлек его прямо от входа в палатку, которая служила им столовой, к отдельно сервированному столику, с вышитой скатертью и букетом цветов в розовой стеклянной вазочки под хрусталь. Майор-майор, замер на мгновение от ужаса, однако, не посмел протестовать под взглядами новых подчиненных и покорно смирился. А те и правда таращились на него во все глаза, даже Хавермейер чуть приподнял над тарелкой свою тяжелую, непомерно длинную нижнюю челюсть. В общем, майор-майор так и просидел до конца трапезы, съежившись от стыда за отдельным столом. Еда напоминала ему раскаленные угли, но он безропотно ел, страшась оскорбить отказом кого-нибудь из кухонной обслуги. И только потом попытался выразить Мила Миндербиндеру свой протест, объяснив ему, что не хочет есть за отдельным столом. Но Мило сказал, что так дело не пойдет. «Да почему не пойдет?» – удивился майор-майор. «Раньше-то ведь все вроде было в порядке. Раньше вы не были командиром эскадрильи. Майор Дулус был командиром эскадрильи, а ел вместе со всеми, разве нет?» «Так то майор Дулус, сэр. «А какая разница?» «Мне бы не хотелось, чтобы вы меня об этом спрашивали, сэр», сказал Мила Миндербиндер. «Может, дело в том, что я похож на Генри Фонду?» отважился спросить его майор-майор. «Кое-кто говорит, что вы и есть Генри Фонда, сэр», уклончиво ответил Мила Миндербиндер. «Да ведь это же чепуха!» дрожащим от досады голосом воскликнул майор-майор. «Да и не похож я на него!» «А если и похож, то какая разница?» «Никакой, сэр! Об этом-то я вам и толкую, сэр! Просто вы не майор Дулус, вот и все!» Мила Миндербиндер был прав, потому что, когда в следующий раз майор-майор поставил на поднос тарелки с едой и попытался сесть за общий стол, его мгновенно остановила непреодолимая волна всеобщей враждебности – И он беспомощно топтался на месте, едва удерживая в трясущихся руках поднос, пока Мило Миндербиндер не спас его, безмолвно припроводив окончательно смирившегося и ручного к отдельному столику. Больше майор-майор не бунтовал и безропотно ел в одиночестве за своим столом, сидя спиной ко всем остальным. Они, как он был уверен, презирали его за чванство, считая, что Сделавшись их командиром, он стал есть отдельно по собственной воле. Никто теперь даже не разговаривал при нем в столовой. Многие ели исключительно в его отсутствие, и все вздохнули с явным облегчением, когда он перестал туда ходить, решив питаться у себя в трейлере. Расписываться на официальных документах, как Вашингтон Ирвинг, он начал после появления первого ОБПшника, который пытался выведать, Неизвестно ли ему, кто занимается этим в госпитале, что и подвигло его на следующий же день последовать тамошнему примеру. Ему давно уже обрыдла его новая должность. Он решительно не представлял себе, чего от него ждут в должности командира эскадрильи, Если только начальство не считало, в чем он все же сомневался, что ему достаточно ставить фальшивую роспись на официальных документах, да уныло слушать, как брякаются об землю подковы майора де Каверли за палаткой командного пункта эскадрильи, где для майора-майора был отгорожен крохотный закуток. Он постоянно терзался мыслью о невыполняемых и, возможно, очень важных должностных обязанностях, Четно дожидаясь, что они вот-вот проявятся сами собой. Он все реже и только при крайней нужде выходил из палатки не в силах привыкнуть к пристальным взглядам со всех сторон. Иногда его одиночное заключение нарушал случайный офицер или солдат, посланный к нему сержантом Бобиксом по какому-нибудь совершенно непонятному для него делу. И он неизменно отсылал их обратно, чтобы сержант Бобикс распорядился очередной раз по своему многоопытному сержантскому разумению. Если какие-то поступки и ожидались от командира эскадрильи, то совершал их не он. Его мучило мрачное уныние. Порой он серьезно подумывал, не обратиться ли ему со своими горестями к капеллану, но тот был настолько обременен собственными невзгодами, что было бы грешно наваливать на него еще и чьи-то чужие. А кроме того, майор-майор вовсе не был уверен, что капелланы обслуживают командиров эскадрилей. Да и про майора Де Каверли он тоже не был уверен. Майор Де Каверли постоянно отлучался, нанимать квартиры или иностранных рабочих. А возвращаясь, занимался только тем, что швырял подковы за палаткой КП, стараясь набросить их на стальные колышки, специально для этого вбитые в землю. Майор-майор подолгу следил, как подковы смачно плюхаются на траву или с отрывистым звоном цепляются за стальные колышки. Часами глядя на майора Де Каверли, он немало дивился, что столь величественный человек не находит себе более достойного занятия. Иногда, впрочем, и у него мелькала мысль присоединиться к игре, но поразмыслив, он решал, что швырять целый день подковы также маятно Как ставить роспись «Майор, майор, майор, майор» на официальных документах, да и царственная осанка майора де Каверли внушала ему благоговейную робость. Он часто думал об их взаимной субординации. Майор де Каверли был в эскадрилье начальником штаба, но майор-майор недостаточно хорошо знал, кто по армейским законам главнее – командир или начальник, чтобы окончательно решить, кем считать майора Декаверли Каверли – кротким командиром или строптивым подчиненным. Ему не хотелось спрашивать об этом у сержанта Бобикса, которого он втайне побаивался, а больше спросить было некого, потому что всех остальных он боялся еще сильнее. И майора Декаверли в первую очередь. Да и не только он, мало кто решался обратиться с чем-нибудь к майору Декаверли. А один самонадеянный офицерик, осмелившийся притронуться к его подкове, свалился на другой же день в страшной пьяносской горячке, про которую ни ГЭС, ни УЭС, ни даже доктор Дейника и слыхом не слыхивали. Всем было ясно, что это возмездие глупцу за самонадеянную наглость, хотя как оно сработало, никто толком не понимал. Львиная доля документов, получаемых майором-майором, не имело к нему ни малейшего отношения. В большинстве из них то и дело встречались ссылки на прежнюю официальную переписку, которую майор-майор никогда не видел. Да в этом не было и нужды, потому что любая официальная инструкция непременно отменяла все предыдущие. Часто случалось так, что ему следовало одновременно расписаться на дюжине официальных документов, каждый из которых обязывал его не принимать в расчет все остальные. Ежедневно приходили многословнейшие реляции за подписью генерала Долбинга, неукоснительно начинавшиеся жизнерадостными поучениями вроде «Медлительность стремительно приближает нас к смерти» или «Халатность сестра распутности». Читая корреспонденцию генерала Долбинга, майор-майор чувствовал себя халатным покойником, и старался избавиться от нее как можно скорее. Вообще, из официальных документов его интересовала только вялая переписка о несчастном лейтенанте, сбитом над Арвиэттой, через два часа после прибытия в эскадрилью, так что он даже не успел толком распаковать свои пожитки, оставленные на койке в палатке Яссариана. Этот злосчастный лейтенант явился с рапортом о прибытии не к дежурному по эскадрилье, а в оперативный отдел, поэтому сержант Бобикс Щел за благо отрапортовать начальство, что тот вовсе к ним не являлся, и по официальным данным он числился теперь как бы испарившимся среди бела дня в чистом небе, да и не без оснований. Но так или иначе, а майор-майор все же благодарил судьбу за проходящую через его руки официальную переписку, потому что сидеть с утра до вечера в своей служебной палатке и расписываться на документах, не так муторно, как сидеть там с утра до вечера без всякого дела. Переписка давала ему хоть какое-то занятие. Всякий документ, на котором он расписывался, неизменно возвращался к нему самое большее через пять дней с новым листком для его новой росписи. Однако документ этот становился толще отнюдь не на один листок потому что между двумя листками с его уже поставленной и еще только ожидаемой росписью к нему были подшиты листки для всех других офицеров, которые должны расписываться по своей воинской должности на официальных документах. Майор-майор со страхом наблюдал, как самое обычное официальное письмо превращается в толстенный флиант. Сколько бы раз он не расписывался на документе, тот обязательно возвращался к нему для новой росписи. И вскоре он начал опасаться, что каждый из документов будет возвращаться к нему вечно. Но однажды, на другой день после визита первого ОВПшника, майор-майор расписался именем Вашингтона Ирвинга, просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Получилось неплохо. Очень даже неплохо, и, разохотившись, он до самого вечера расписывался на всех официальных документах, как Вашингтон Ирвинг, хотя и предполагал, что за это бунтарское, а главное, легкомысленное своеволие его ожидает суровая расплата. На следующее утро он явился в служебную палатку, с трепетом пытаясь предугадать, что же теперь случится. Но ничего не случилось. Он согрешил. И согрешил, как оказалось, во благо, потому что ни один документ, подписанный именем Вашингтона Ирвинга, к нему не вернулся. Это был явный успех, и майор-майор с воодушевлением принялся его развивать. Он, конечно, понимал, что истинного успеха ему таким способом не добиться, но имя Вашингтон Ирвинг наводило на него все же меньшее уныние, чем «майор-майор-майор-майор». Когда ему прискучил Вашингтон Ирвинг, он заменил его Ирвингом Вашингтоном и ставил эту роспись, пока не надоело. А суровая расплата обернулась милостивой амнистией, и подписанные этим именем документы никогда уже к нему снова не приходили. Зато пришел ОБПшник, но не прежний, а другой, замаскированный подлетчика. Все узнали, что он АБПшник, из его собственных, всегда секретных сообщений, со строгим наказом каждому никому об этом не сообщать. «Никто, кроме вас, не знает, что я из отдела по борьбе с преступностью», по секрету сообщил он майору-майору, «и нужно держать это в строжайшей тайне, чтобы мое расследование закончилось успешно». Сержант Бобикс знает. «Да-да, я знаю, мне пришлось сообщить ему об этом. По секрету, разумеется, чтобы он пропустил меня к вам. Но он ни при каких обстоятельствах никому об этом не сообщит». «Мне сообщил», — сказал майор-майор. «Он сообщил мне, что меня хочет видеть агент ОБП». «Вот ведь ублюдок. Надо будет послать на него запрос в отдел безопасности, и я бы на вашем месте...» Не разбрасывал тут секретные документы, хотя бы до тех пор, пока не завершится мое расследование. У меня нет секретных документов. Про них-то я и толкую. Пусть они хранятся в сейфе, чтобы сержант Бобикс не наложил на них лапу. Ключ от сейфа есть только у сержанта Бобикса. Боюсь, что мы даром теряем время, — холодновато проговорил второй ОБПшник. Это был проворный, словно катышек. Легко возбудимый субъект с уверенными и точными движениями. Явился он в кожаной пилотской куртке с аляповато намалеванными на ней самолетами среди оранжевых зенитных разрывов и аккуратными рядочками бомб, уведомляющих о 55 боевых вылетах владельца. А под курткой он прятал на показ что-то довольно объемистое. Как выяснилось, пухлый красный конверт. Вытащив из конверта несколько фотокопий, исписанных от руки листков, он спросил, «Вам знакомы эти документы?» «Нет», — ответил майор-майор, рассматривая с притворным равнодушием фотокопии личных писем из госпиталя, на которых военный цензор расписывался то, как «Ирвинг-Вашингтон», то, как «Вашингтон-Ирвинг». «А эти...» Теперь ОБПшник показал майору-майору фотокопии писем официальных, на которых он сам ставил те же росписи. «Нет», — повторил майор-майор, — «но в вашей эскадрилье есть такой человек?» «Вы про кого?» — спросил майор-майор. «Тут ведь расписывались-то двое». «Именно про него одного», — ответил ОБПшник. «Мы полагаем, что он расписывается двумя разными фамилиями, чтобы сбить нас со следа. Это, знаете ли, обычный прием. Насколько мне известно, у нас в эскадрилье такие не значатся». Лицо второго ОБПшника перекосило гримаса разочарования. «Стреляный, значит, гусь», — определил он. «Пользуется третьей фамилией, чтобы выдать себя за кого-то другого». «И мне кажется, да-да, я уверен, что знаю его третью фамилию». С вдохновенным воодушевлением он выхватил из конверта еще одну фотокопию и показал ее майору. «Ну, а этот документ вам знаком?» Майор-майор слегка наклонился и увидел фотокопию солдатского письма, из которого Ясариан вычеркнул все, кроме обращения «дорогая Мэри», а внизу приписал «тоскую по тебе безумно, твой Э.Т». Тапмен, капеллан ВВС США. Майор-майор покачал головой. «Впервые вижу», — сказал он. «А вам известно, кто такой Эте -э Тапмен?» «Это наш полковой священник». «Все ясно», — сказал второй БПшник. «Ваш полковой священник — это Вашингтон Ирвинг». «Наш полковой священник — это Эте -э Тапмен», — ощутив легкий укол тревоги, возразил майор-майор. «Вы уверены?» «Вполне». «А зачем полковому священнику такое писать?» «Так, может, это написал кто-то другой и просто подписался его именем», предположил майор-майор. «А зачем кому-то другому подписываться его именем?» «Ну, например, чтобы скрыть свое». «Возможно, вы и правы», немного поколебавшись, согласился второй ОБПшник, и решительно чмокнул губами. «Возможно, тут орудует банда из двух человек с противоположно совпадающими именами. Да-да, я уверен, что так оно и есть. Один здесь, один в госпитале, и один где-то возле Капелана. Так выходит, их трое. Вы абсолютно уверены, что через ваш капе не проходили эти документы? На них же нет моей росписи». «А как бы вы на них расписались?» — с коварной вкратчивостью спросил второй ОБПшник. «Как майор или Вашингтон-Ирвинг? Или, может, как Ирвинг-Вашингтон?» «Разумеется, как майор», — ответил майор-майор. «Откуда же мне знать имя Ирвинга-Вашингтона или Вашингтона-Ирвинга?» ОБПшник расплылся в улыбке. «Я рад, что вы тут ни при чем, майор. Значит...» «Мы сможем работать вместе, а мне нужен каждый человек, на которого я могу положиться. Где-то в Европе скрывается тип, имеющий доступ к вашей корреспонденции. У вас нет предположений, кто это может быть?» «Нет», — отрезал майор-майор. «Ну а у меня есть», — сказал ОБПшник и, конфиденциально склонившись к майору-майору, прошептал. «Это ублюдок Бобикс». А иначе зачем бы ему раззванивать про меня на всю эскадрилью? Ладно, смотрите тут в оба и немедленно дайте мне знать, если кто-нибудь обронит хотя бы словечко про Ирвинга Вашингтона. А я пошлю запрос на Капилана и все его окружение». Как только второй ОБПшник ушел, в палатку через окно впрыгнул первый, майор-майор с трудом узнал его и потребовал, чтобы он рассказал ему, кто у него только что был. «Он из ОБП», — сказал майор-майор. «Черта с два», — уверенно объявил первый ОБПшник. «Это я, ваш куратор от ОБП». Майор-майор с трудом узнал его, потому что он явился на этот раз в бордовом, вылиневшем и разодранном подмышками вельветовом халате, ветхой фланелевой пижаме и домашних тапочках с одной полуоторванной, звучно шлепающей по земле подошвой то есть в обычной госпитальной одежде, как решил майор-майор. После первого своего визита ОБПшник фунтов на двадцать раздобрел и полыхал цветущим здоровьем. — Я совсем разболелся, — жалобно прохныкал он. — Заразился в госпитале от летчика-истребителя простудой, и у меня теперь тяжелое воспаление легких. — Мне очень жаль, — вежливо сказал майор-майор. «От вашей жалости здоровью у меня не прибудет», проскулил в ответ первый ОБПшник. «Да и не нужна мне ваша жалость. Про здоровье это я просто к слову, чтобы вы знали, каково мне вас курировать». «А пришел я предупредить, что Вашингтон-Ирвинг орудует теперь, по-видимому, в вашей эскадрилье. Вы случайно не слышали, не упоминал тут кто-нибудь это имя?» «Да вообще-то слышал». Сказал майор-майор. От того человека, который только что ушел, он как раз про Вашингтона Ирвинга и говорил В самом деле. Радостно вскричал первый ОБПшник, Ну теперь-то мы, пожалуй, запросто расколем этот чертов орешек. Только глядите тут в оба, пока я смотаюсь в госпиталь и запрошу начальство дальнейшей инструкции. Первый ОБПшник выпрыгнул в окно и мгновенно исчез. А через минуту. Появился второй ОВПшник. Яростно отдуваясь, он торопливо откинул занавеску, отгораживающую за куток майора-майора, и, не успев перевести дух, заорал. «Я только что видел какого-то типа в красной пижаме. Он выпрыгнул из вашего окна и побежал по дороге. Вы случайно его не видели?» «Видел», — сказал майор-майор. «Он со мной разговаривал». «То-то я и подумал. Очень, думаю, подозрительный факт. Человек выпрыгивает из окна в красной пижаме. ОБПшник деловитым колобком катался по крохотному закутку. «Сначала я заподозрил вас. Ага, думаю, решил, стало быть, улепетнуть голубчик в Мексику. Но теперь вижу, что это не вы. Ну а тот тип, не упоминал он про Вашингтона Ирвинга?» «Да вообще-то упоминал», — сказал майор. «О нем он со мной разговаривал». «В самом деле?» — обрадованно вскинулся второй ОБПшник. «Прекрасно». «Теперь-то мы, пожалуй, за милую душу расколем этот дьявольский орешек. А вы не знаете, где сейчас можно найти этого типа?» «В госпитале?» — ответил майор-майор. «Он совсем разболелся». «Великолепно!» — воскликнул второй ОБПшник. «Туда-то я, стала быть, за ним и отправлюсь. Но лучше всего мне оказаться там инкогнито. Объясню-ка я у вас в санчасти, кто я такой, и пусть они отправят меня туда, как больного». «Они отказались послать меня в госпиталь как больного, пока я не заболею», возмущенно проворчал он, вернувшись к майору-майору. «А я, знаете ли, окончательно разболелся. Мне давно уже надо было лечь на обследование, и вот подвернулся, наконец, подходящий случай. Пойду-ка я в санчасти, пусть они отправят меня на обследование». «Посмотрите, что они со мной сделали», возмущенно проворчал он, вернувшись к майору-майору с лиловыми деснами. Его горе было безутешным Носки с башмаками он держал в руках А пальцы ног тоже полиловели у него от раствора горячавки «Скажите, слыхали вы хоть раз про агента ОБП с лиловыми деснами?» Простонал он Он вышел из палатки КП Горестно опустив голову Но все же не заметил на пути противоналетную щель Скатился туда и сломал нос Хотя температура у него не повысилась ГЭС с УЭСом в виде исключения выписали ему сопроводиловку в госпиталь и даже отправили его туда на машине скорой помощи. Майор-майор солгал. И солгал во благо. Но на этот раз уже не удивился. Он понял, что ложь, углубляя в человеке изобретательность и целеустремленность, помогает ему добиться успеха. Скажи он правду второму ОБПшнику, и ему не сдобровать, но он солгал и мог теперь успешно продолжать свою работу. Правда, после визита второго ОБПшника майор-майор стал работать гораздо осторожней, расписывался исключительно левой рукой, всегда в темных очках и с фальшивыми усами, хотя ни очки, ни усы отнюдь не помогли ему вернуться к баскетбольным утехам. В виде дополнительной предосторожности он хитроумно переключился с Вашингтона Ирвинга на Джона Милтона. Это была краткая и выразительная роспись. А надоев могла быть преобразована наоборот, как и Вашингтон Ирвинг. Она позволила ему почти удвоить производительность, потому что была гораздо короче и майора-майора-майора-майора и Вашингтона Ирвинга. К тому же он открыл в ней странную многозначность и, расписываясь, мысленно задавал себе полусумасшедшие вопросы «Я майор Джон Милтон или Джон Милтон майор-майор? Скажи, Джон, Милтон этой бумаги или не мил?» Эти вопросы обещали изгнать скуку из его работы навеки. Когда Джон Милтон вместе с полусумасшедшими вопросами ему прискучил, он вернулся к Вашингтону Ирвингу. Темные очки и фальшивые усы майор-майор купил в Риме, наивно решив раз и навсегда вырваться из трясины неудач, которая засасывала его с безжалостной неотвратимостью. Сначала он был жестоко унижен во время битвы за великую клятву верности, когда ни один из 30 или 40 человек, распространявших конкурентные клятвы, не дал ему расписаться. Потом бесследно сгинул, словно вырастая в среди бела дня в чистом воздухе, самолет Клевенджера — вместе со всем экипажем, и вину за это таинственное несчастье целиком возложили на майора-майора, потому что он ни разу не подписал клятву верности. Очки были в массивной красной оправе, а усы черные, как у типичного шарманщика-итальянца, и он нацепил их однажды окончательно истомившись от одиночества, чтобы пойти на баскетбольную площадку. Он явился туда с нарочито развязной беспечностью безмолвно моля Всевышнего, чтоб его не узнали. Мольба, казалось, была услышана. Его приняли в одну из команд, и он уже радостно предвосхищал веселую череду будущих игр, успешно отвоеванных у судьбы с помощью невинного мошенничества, когда кто-то из игроков грубо толкнул его, и он упал на колени. Вскоре его опять сбили с ног, и он заподозрил, что... Бывшие почти друзья лицемерно не узнали его, чтобы безнаказанно шпынять, пинать и травить. Ему не было среди них места. Он еще не успел это как следует осознать, а игроки обеих команд уже инстинктивно объединились в сплоченную, ревущую, кровожадную толпу и обступили его со всех сторон, осыпая грязными ругательствами и злобными ударами. Он упал, и они пинали его, пока он лежал, и продолжали молотить кулаками, когда ему удалось встать. Он закрыл лицо ладонями и больше уже ничего не видел, а они роились вокруг, нетерпеливо отталкивая друг друга в бешенной жажде пнуть его и прибить, замордовать, растерзать, растоптать, раздавить. Он слепо кружился на месте, а они лупили его, оттесняя к придорожной канаве, и в конце концов он сверзился туда головой вниз и сполз на дно. Выкарабкавшись кое-как из канавы, он, шатаясь, поплелся прочь под градом издевательских выкриков и камней, которыми они провожали его, пока он не скрылся за палаткой КП. Единственное, что ему удалось, а он только об этом и заботился, — это удержать, сохранить на лице темные очки и фальшивые усы, чтобы спасти себя от страшной необходимости предстать перед своими истязателями их командиром в полноте воинской власти. Добравшись до служебного закутка в штабной палатке, он беззвучно заплакал. Потом вытер слезы, смыл с кровоточащих ссадин грязь и вызвал сержанта Бобикса. «Отныне», — сказал он, — «сюда никто не должен входить, пока я здесь». «Ясно?» «Так точно, сэр», — отозвался сержант Бобикс. «А меня это касается?» «Касается». «Понятно, сэр. Это все? все?» «А что я должен говорить людям, которые придут к вам, сэр, пока вы здесь?» «Говорите им, что я здесь, и пусть ждут». «Слушаюсь, сэр. А до каких пор им ждать?» «Пока я не уйду». «А что мне потом с ними делать, сэр?» «Что хотите?» «А можно мне пускать их к вам после вашего ухода, сэр?» «Можно». «Но вас уже здесь не будет, правильно я понял, сэр?» «Правильно». «Слушаюсь, сэр. Это все?» «Все». «Будет исполнено, сэр». «Отныне», — сказал майор-майор солдату средних лет, который убирался в его трейлере, «вы не должны входить сюда, пока я здесь, чтобы спросить, нет ли у меня для вас какого-нибудь задания». «Ясно». «Так точно, сэр. А когда я должен входить сюда, чтобы спросить, нет ли у вас для меня какого-нибудь задания, сэр?» «Когда меня здесь нет». «Слушаюсь, сэр. А что я должен тут делать?» «То, что я скажу». «Но вас ведь здесь не будет, чтобы сказать, сэр». «Я правильно вас понял?» «Правильно. И что же мне делать?» «То, что нужно?» «Слушаюсь, сэр». «Это все», — сказал майор-майор. «Слушаюсь, сэр. Так это все?» «Нет», — сказал майор-майор. «И убираться тоже не приходите, пока я здесь. Вообще не приходите, пока не уверитесь, что я ушел. Ясно?» «Так точно, сэр. Только как же я уверить, что вы ушли? А вы считаете, что я здесь, если не уверены, что меня нет?» и держитесь отсюда подальше, пока не уверитесь, что я ушел. Ясно? Так точно, сэр. Жаль, что мне необходимо так разговаривать с вами, но это совершенно необходимо. Всего хорошего. Всего хорошего, сэр. И спасибо вам. Спасибо за все. Благодарю вас, сэр. Отныне, сказал майор-майор Мила Миндербиндеру, я не буду ходить в столовую. Распорядитесь, чтобы мне приносили еду в мой трейлер. Прекрасная мысль, сэр отозвался Мила Миндербиндер. «Теперь я смогу заказывать для вас особые блюда, так что другие офицеры даже знать ничего про них не будут. Надеюсь, вам понравится. Полковнику Кошкарту, к примеру, нравится. Не нужно мне никаких особых блюд. Присылайте мне только то, чем вы кормите остальных. Скажите посыльному, чтобы он стукнул один раз в дверь, когда придет, и оставил поднос на ступеньках. Ясно?» Так точно, сэр. Совершенно ясно. У меня как раз припрятаны для особого случая живые амары из Ирландского моря, превосходный салат с ракфором и два замороженных эклера, тайно доставленных вчера вечером прямо из Парижа вместе с известным французским подпольщиком. Прислать вам это на ужин, сэр? Не надо. Слушаюсь, сэр. Мне все понятно. На ужин Мила Миндербиндер прислал майору-майору свежих омаров из Ирландского моря, превосходный салат с ракфором и два замороженных эклера из Парижа. Майор-майор досадливо разволновался. Отошли он ужин назад, все это пошло бы в помойку или кому-нибудь другому. А майор-майор очень любил приготовленных на открытом огне омаров. Мысленно каясь, он съел присланный ужин. К обеду на следующий день Мило прислал черепаховый суп по-мэрилендски и целую кварту португальского портвейна «Дом Периньон» 1937 года, подвигнув майора-майора проглотить все это без каких бы то ни было угрызений совести. Оставались еще подручные сержанта Бобикса в штабной палатке. И чтобы не встречаться с ними, майор-майор залезал по утрам в свой закуток и выбирался оттуда вечерами через окно, закрытая тусклым целлулоидным прямоугольником на застежках. Довольно большое и расположенное невысоко над землей, оно вполне заменяло ему дверь. Выбравшись из окна, он осторожно огибал палатку, и если берег оказывался пустынным, торопливо пересекал открытое пространство, нырял в железнодорожную траншею и спешил, опустив голову к спасительным зарослям мелкости. А там, где траншея проходила мимо его трейлера, вылезал наверх и продирался прямо через низкорослый колючий подлесок. Единственным человеком, который помешал однажды майору-майору незаметно попасть домой, был капитан Флум, изможденный до полубесплотности и напугавший майора-майора до полусмерти, когда материализовался вдруг перед ним в кустах ежевики с жалобой на белого овсюга, угрожавшего вспороть ему горло от уха до уха. «Если вы еще раз меня так напугаете...» — рявкнул майор-майор, — то я сам вспарю вам горло от уха до уха. Ясно?» Капитан Флум придушенно хакнул и изгинул с глаз майора-майора навеки. Думая о достигнутом, майор-майор чувствовал горделивое удовлетворение. На крохотном пятачке чужой земли, тесно заселенной двумя сотнями вездесущих однополчан, он исхитрился стать отшельником. Его немудрящая, но дальновидная проницательность лишила возможности поговорить с ним решительно всех его подчиненных, нисколько, впрочем, как он обнаружил, не огорчившихся потому, что никому из них даже в голову не приходило с ним поговорить. Вернее, никому, кроме безумца Яссариана, который свалил его на землю с помощью классической подсечки, когда он пробирался к себе в трейлер, чтобы поесть. Ничего хуже, чем свалиться на землю с горних высот затворничества от подсечки Ясариана, майор-майор и представить себе не мог. Ладно бы уж кто-нибудь другой из подчиненных, но только не яссариан с его скандальной репутацией, бесстыдными разговорами о мертвеце, который, мол, не дает ему житья. Хотя, по официальным данным, мертвеца попросту не существовало и совсем уж непристойным поведением после налета на авиньон, Когда он разделся до нога, а потом упрямо не желал одеваться, шляясь по эскадрилье, в чем мать родила много дней подряд. Так что генерал Дридл, приехавший вручать ему медаль за героизм при штурме Феррары, награждал абсолютно голого срамника. Никто не имел права убрать разбросанные пожитки мертвеца из палатки Ясариана. Майор-майор лишил всех такого права, разрешив сержанту Бобиксу отрапортовать начальству, что лейтенант, убитый на Арвиеттой через два часа после прибытия в эскадрилью, вообще к ним не прибывал. Разве что Ясариан, по мнению майора-майора, имел право убрать из своего жилища пожитки мертвеца, а, впрочем, и у Ясариана, по мнению майора-майора, не было такого права. С коротким всхлипом, упав на землю от подсечки Ясариана, майор-майор попытался вскочить, но Яссариан ему не дал». «Капитан Яссариан, — доложил сверху вниз Яссариан, — просит разрешения немедленно поговорить с майором-майором о деле жизненной важности». «Дайте мне встать», — жалобно приказал ему снизу вверх майор-майор, — «а то я не смогу ответить на ваше приветствие». Яссариан отпустил его, и он медленно поднялся. Потом Яссариан вскинул руку в официальном приветствии и повторил свой рапорт. «Пойдемте в штаб». Ответив на приветствие Ясариана, сказал майор-майор. «Здесь, по-моему, не место для серьезного разговора». «Слушаюсь, сэр», — сказал ясарян. Они стряхнули с одежды гравий и в стесненном молчании отправились к штабной палатке. «Дайте мне пару минут, чтобы прижечь садины, приказал возле палатки Ясариану майор-майор. «А потом пусть сержант Бобикс вас ведет». «Слушаюсь, сэр». Майор-майор, глядя прямо вперед, с достоинством прошествовал мимо писарей за пишущими машинками к своему закутку. Потом неторопливо откинул и аккуратно опустил за собой занавеску. А потом ринулся к окну, чтобы выскочить из палатки и удрать. Но когда он выскочил, дорогу ему заступил капитан Ясариан. Он стоял по стойке смирно и, увидев майора-майора, вскинул руку в официальном приветствии. «Капитан Яссариан просит разрешения немедленно доложить майору-майору о деле жизненной важности», — твердо повторил он. «Доклад запрещается», — отрезал майор-майор. «Как бы не так», — опроверг Яссариан. Майор-майор сдался. «Ну ладно», — устало сказал он. «Давайте поговорим. Лезьте в окно». «После вас». Они влезли в окно, и майор-майор сел за свой стол А ясарян встал перед ним по стойке смирно и объявил, что отказывается продолжать боевые полеты. «Как тут поступить?» — мысленно спросил себя майор-майор. Но поступить он мог только по инструкции подполковника Корна с надеждой на благополучный исход. «А почему?» — спросил он вслух. «Боюсь». «Тут нечего стыдиться», — утешил Ясаря на майор-майор. «Мы все боимся». «Я не стыжусь», — откликнулся Ясарян. «Я боюсь». «Все нормальные люди иногда ощущают страх», — сказал майор-майор. «Даже самые храбрые. Преодолеть его — вот одна из наших величайших задач на боевом посту». Брось, майор. Давайте-ка обойдемся без этой нудни». Майор-майор в замешательстве опустил голову и принялся суетливо теребить собственные пальцы. «А что вы хотели бы от меня услышать?» что я отлетал положенное и могу вернуться домой. Сколько у вас боевых вылетов? 51. Вам же осталось всего 4. Он опять добавит. Каждый раз, как я приближаюсь к концу, он добавляет. Может, на этот раз не добавит. Да ведь он все равно никого не отпускает. Держит нас тут, якобы дожидаясь утвержденного приказа об отправке домой. А когда людей в экипажах начинает не хватать просто увеличивает норму боевых вылетов, и нам снова приходится летать. Как явился сюда, так и начал эти штучки. Вы не должны винить полковника Кошкарта за проволочку с приказами об отправке домой. Их утверждают в штабе армии. Так он мог бы вовремя запрашивать пополнение и сразу же отправлять нас домой, когда приказ, наконец, утвердят. К тому же мне говорили, что штаб армии требует от летчика всего 40 боевых вылетов. А 55 это уж его собственные штучки. Я бы не хотел это обсуждать, сказал майор-майор. Полковник Кошкарт наш непосредственный командир, и мы должны выполнять его приказы. Почему вы не хотите дотянуть до 55? Вам ведь осталось всего 4 вылета и посмотреть, что получится. Не хочу, и все. Как тут поступить? Опять спросил себя майор-майор. Как он мог поступить с человеком, который открыто смотрел ему в глаза и говорил, что готов на смерть, но не желает быть убитым в бою с таким же взрослым и разумным человеком, как он сам, хотя должность вынуждала его притворяться более зрелым и мудрым? Что он мог сказать? «А если мы дадим вам право, выбирайте, вы будете участвовать только в безопасных вылетах, чтобы, не рискуя жизнью, дотянуть до 55», — спросил майор-майор. Не нужны мне безопасные вылеты, я не хочу больше участвовать в этой войне. И вы готовы допустить, чтобы наша страна потерпела поражение? Да не потерпит она поражение. У нас куда больше людей, больше денег и материальных ресурсов. А главное, у нас есть миллионов десять вояк в тылу, которые могут меня заменить. У нас ведь один воюет и умирает, а десятеро обогащаются и живут в свое удовольствие. Нет уж. Пускай теперь убивают кого-нибудь другого. А если каждый стал бы так рассуждать? Тогда-то я уж точно был бы полным кретином, если б рассуждал по-другому. Разве нет? Как? Но как тут поступить? Горестно размышлял майор-майор. Не мог же он сказать, что помог бы ему, если б мог. Сказать такое значило бы признать, что подполковник Корн ошибается или творит несправедливость. Тот со всей определенностью объяснил ему это. «К сожалению, — сказал он, — тут ничего нельзя сделать».